Дом был разноуровневый и представлял собой 12 башню с двумя пристройками. Та, в которую ввел последний подъезд, была пятиэтажной. Домофон снабжен табличками, на них всего восемь фамилий. Артем распахнул передо мной дверь, и мы оказались в просторном холле. Высокая стойка, за которой сидел молодой мужчина в форме охранника, при нашем появлении поднялся. «Добрый день», — сказал Артём, направляясь к нему. «Мы в 111-ю квартиру. Это сестра Виктора Протасова», — пояснил он, указав на меня. «Кристина Олеговна». Мужчина едва заметно кивнул, а я огляделась. Вокруг было так тихо и чисто, даже стерильно, что я засомневалась, а живут ли здесь люди. Сразу за стойкой лифт. Справа лестница и дверь. Не обращая внимания на охранника, я направилась в ту сторону. «Дверь ведёт в паркинг». Внезапно обрел он голос, но туда можно спуститься на лифте. Не удостоив его ответом, я подошла к двери открыла ее. Слабо освещенная лестница вела вниз. Я вернулась к стойке. Взглянув на монитор, увидела входную дверь, а также часть холла возле лестницы и лифта. Рядом с монитором телевизор. Сейчас он был выключен, однако вряд ли он стоит здесь просто так. Вполне вероятно, что во время дежурств охрана таращится на экран телевизора, а не монитора. Впрочем, охранник демонстрировал похвальную бдительность, и глаз меня не спускал. «Место в паркинге под тем же номером, что и квартира», — произнес Артем. Он все это время тоже наблюдал за мной, испытывая некоторую неловкость. «Давно здесь работаете?» — обратилась я к охраннику. «Пятый день», — ответил он. Артем тут же пустился в объяснение. «Раньше охранников было трое». «Все уже в возрасте, пенсионеры. Собственно, они были скорее консьержами, но после того, что случилось с твоим братом...» «В общем, всех троих уволили. Мы идем?» Не дожидаясь ответа, адвокат направился к лифту. Мы вошли в кабину, он нажал кнопку с цифрой «5». «Надумалось соревноваться с милицией?» Спросил он, когда лифт начал бесшумно подниматься вверх. «Обычное женское любопытство. Ой, не морочь мне голову, а?» «Ладно, не буду». Старички-пенсионеры вряд ли были особо бдительны, верно? Иначе бы их не уволили. Глупо ожидать, что ты сможешь сделать то, что не под силу профессионалам. Уверен, что убийство останется не раскрытым Я этого не говорил, но твоя идеи скорее пугает Нет у меня идей. Я же сказала. Женское любопытство. Лифт замер, и мы оказались на лестничной клетке. На этаже было только две квартиры. Я обратила внимание на лестницу, которая вела на тех этаж, и стала подниматься по ней. Артем шел следом, моих действий не комментируя. Железная дверь оказалась заперта. А ключ у охранника, поинтересовалась я, понятия не имею. Эта часть дома изначально строилась для vip жильцов В других подъездах охраны нет, считается, что достаточно дежурного возле калитки. То есть, значит... В соседний подъезд можно попасть без труда. Сомневаюсь. Вокруг забора миновать калитку невозможно. Ой. Охраннику достаточно сказать, что я иду в гости, назвать любую квартиру. По правилам он должен позвонить жильцам и проверить, так ли это. Здесь больше сотни квартир. Звонить замучаешься. Сомневаюсь, что милиция как следует все не проверила. Если по правилам охранник должен был позвонить, но не сделал этого то он предпочтет молчать, чтобы не лишиться места. Ясно, что убийца как-то проник в дом. Судя по всему, не так уж это и сложно, кивнула я. Предположим, у убийцы был ключ от домофона. Не спрашивай как он его раздобыл, это пока неважно Если кто-то вошел в подъезд, логично предположить, что ему открыл хозяин квартиры, и охранник может быть совершенно спокоен, спросив для порядка, куда направляется гость «Кстати, а посещение фиксируется в журнале?» «Не уверен. Раньше точно не фиксировались. В конце концов, здесь жилой дом, а не секретный объект», — с нервным смешком ответил Артем. «Значит, гость вполне мог назвать любую квартиру и спокойно разгуливать в подъезде». «Ты всерьез думаешь, что эти мысли только тебя посетили?» В голосе Артема теперь звучал откровенный сарказм — «То ты опасалась за свою жизнь и даже подумала отказаться от наследства, то вдруг затеваешь собственное расследование?» «Не преувеличивай», — примирительно сказала я, — «это всего лишь предположение. Странно, что тебя это так раздражает». «Терпеть не могу, дилетантов», — ответил он и нахмурился, решив, что прозвучало это чересчур резко. Мы некоторое время топтались на лечничной клетке, и я кивнула на дверь с табличкой «110» и спросила «А кто у нас соседи?» «Понятия не имею». «Встречаться не доводилось. Виктор никогда о них не упоминал. Если ты вообразила, что убийца может быть кем-то из соседей, и стоит подумать, что следствие без внимания жильцов подъезда не оставило». «Твоя вера во всевидящее око закона, она просто умиляет», — засмеялась я. Артем возился с замком, а я продолжала оглядываться. Наконец, он открыл дверь. Дождался, когда я войду в квартиру, и замер на пороге, наблюдая за мной. Я не спеша прошлась. Квартира трехкомнатная, просторная, выдержана в светлых тонах. Огромный диван цвета топленого молока, тончайший шелк на окнах, белоснежный пушистый ковер. Скорее арт-объект, чем жилая квартира. Я распахнул одну из дверей, за ней оказалась гардеробная Мужские костюмы и стопки одежды на полках, ванной с полукруглым окном, флаконы с парфюмом, купальный халат и два полотенца. Только эта комната и показалась более-менее обжитой. «Ему здесь нравилось?» — спросила я, устраиваясь на диване. Артем все еще стоял в дверях, в ответ на мой вопрос он пожал плечами. «А почему бы и нет?» «Да ну, царство Снежной Королевы», — пробормотала я. «Вкусы с годами меняются». «А я не вижу здесь компьютера». Насколько я знаю, он не держал его в доме. Компьютер был для Виктора рабочим инструментом, не более того. «Хотя...» «Возможно, он сейчас у следователя. Если хочешь, я узнаю». «Да, без надобности», — отмахнулась я, уверенная, что если и был здесь компьютер, вряд ли. Менты обнаружили в нем что-то интересное. Витик об этом позаботился. В противном случае не стал бы прятать ноутбук в родительской квартире. Артем подошел, достал из кармана ключи и протянул мне. Это ключи от машины. У Виктора два парковочных места, оба под номером 111. БМВ сейчас стоит там, кстати. Ключи от него не могли найти. Хотя обычно он оставлял их на консоли. Вот здесь, в прихожей. Запасные нашли в ящике его рабочего стола. Он не мог их потерять? Вряд ли. Вечером, накануне убийства, он ездил на АБМВ. «Интересно». «Строишь очередные предположения», — усмехнулся он. «Следователя исчезновения ключей тоже заинтересовало». «Неудивительно. Получается, что их забрал убийца». «Зачем ему ключи, если БМВ так и стоит внизу?» «Он что-то искал в машине. Ты сама с тобой разговариваешь или задаешь вопросы мне?» Он вновь усмехнулся. «Если второй, то напрасно, я от тебе на них не отвечу. Могу сказать только, что ключи были на обрелоке в виде мультяшной машинки со стразами». «Шутишь?» — подняла я брови. «Преуспевающему бизнесмену подошло бы более что-то солидное. Безделушка из чистого золота со значком «БМВ». «Ну, тут довольно забавная история», — вдруг произнес Артем, а я, выжидая, на него уставилась, ожидая продолжения. «Он». Брелок он нашел в своей машине. Точнее, нашел ее мойщик, когда пылесосил в салоне и положил на сиденье. Только брелок, без ключей. Виктор на всякий случай поспрашивал, не потерял ли кто-то его из знакомых девушек. А почему не выкинул, если никто из знакомых девушек не признал свою вещь? С обратной стороны на брелоке была гравировка, инициалы ВП. Они соответствовали его собственным. Думаю, на него это произвело впечатление, хотя он вряд ли бы в этом сознался. Талисман на удачу. Вот он и носил его. Очень похож на моего брата. Он был суеверен, иногда до глупости. Помню, однажды отказался лететь на самолете, потому что накануне он видел дурной сон. Я падала с высоты, а он пытался меня удержать. В результате мы двое суток тряслись в поезде. История с брелоком и меня заинтересовала. Сначала он таинственным образом появляется в машине, а потом вдруг исчезает. «Слушай, а если убийце нужны были вовсе не ключи, а именно брелок?» «Безделушка, которая цена максимум полторы тысячи рублей?» — усмехнулся Артем. «В квартире коллекция монет. В сейфе, что в кабинете, 20 тысяч долларов. Да и без того там было чем поживиться. Не взяли ничего, кроме ключей». Вот это и наводит на размышление Мое упрямство Артем раздражало. Наша недавняя возникшая дружба трещала по швам. «Кстати», — произнес он, — «картины, хоть и кажутся мазнюю, они тоже стоят денег». Картин было несколько. Огромные в простых рамах бежевого цвета. Яркие пятна на стерильной белизне стен. Присмотревшись среди потеков краски, я стала различать странного вида предметы. Циферблат часов, который больше напоминал распахнутый в крике рот, табурет на трех ножках, расползавшихся в разные стороны, и прочее измышление больного разума. Мой брат спятил. С грустью констатировала я, только сумасшедший станет платить за это. А на портрет ты внимание обратила? Он висит в спальне. Пожалуй, не стоит мне на него смотреть, чтобы ночью не мучили кошмары. «Так ты действительно не обратила внимания?» После этих слов стало любопытно, и я побрела в спальню. Портрет висел напротив кровати на той стене, где была дверь. Оттого я, заглянув сюда в первый раз, его не увидела. Художник тяготел к большим формам. Полотно было не меньше двух метров в высоту и примерно полтора в ширину. Первое, что Виктор видел, просыпаясь по утрам, — это... Моя физиономия вдвое больше настоящей. Лицо проступало из хаоса фиолетово-красных пятен, обрамленное золотистыми волосами, которые то ли раздувал порыв ветра, то ли они самопроизвольно встали дыбом. Такое количество волос ни на одной голове произрастать не может. Золотые пряди больше напоминали змей-альбиносов. Их хищные морды смутно белели на концах. Васильковые глаза похожи на стекляшки, полупрозрачные, со странным блеском. Губы, сочные и темные, как перезрелая вишня, раздвинуты в подобии улыбки. Фигура, размытая, зыбкая, словно парила в пространстве. Грудь вроде бы отсутствовала, зато за спиной проступали два крыла бархатно-черных. Красотка на портрете выглядела порочно и недоступно одновременно. При всей бредовости моего облика на портрете приходилось признать мастерство художника. При взгляде на картину он душе становилось пакостно беспокойно. «По-твоему, это мой портрет?» Спросила я Артема, который топтался рядом. М -м, «Сходство, безусловно, есть», — дипломатично ответил он. «Лолита в жанре фэнтези. Невинная девочка и демон в одном лице». Я бросила на Артема тревожный взгляд, и он с интересом продолжал разглядывать портрет. «Твой отъезд причинил ему боль, куда большую, чем могло показаться». «Эту гадость нарисовал не мой брат. Так при здесь его боль?» Артем предпочел не отвечать. Я подошла вплотную к портрету и в нижнем правом углу увидела надпись «М. Соловьев». «Надо полагать, ваял он меня по фотографии». Отпустив фантазию на волю. — А мне нравится, — хмыкнул Артем. — По крайней мере, некоторые черты твоего характера угадываются. — Серьезно? И какие? — Независимость, скрытность, равнодушие и одиночество. — Ты еще и психолог, — засмеялась я, стараясь скрыть злость. — Ну, если тебе не нравится портрет, можно запрятать его в кладовку. Артем взглянул на часы и добавил. — Мне пора. «Отвезти тебя домой?» «Сама доберусь». «Хочешь еще немного побыть здесь?» Он вроде бы в этом сомневался. «Не уверена, но в любом случае я тебя не задерживаю». «Что ж...» Он направился к двери, но вдруг притормозил. «Кристина, если тебе показалось что сегодня я был излишний резок...» «Да я тоже не подарок», — перебила я, не желая слушать его извинения... Просто я хочу по возможности оградить тебя от неприятностей, которые непременно возникнут, если я начну совать свой нос куда не просят. Он, пожал плечами удалился, а я поспешила покинуть спальню. Портрет все еще вызывал смятение в моей девичьей душе. Невинная девушка и демон в одном лице. Вот, значит, как представлял меня брат, перекладывая на мои хрупкие плечи часть своей вины, а может и всю вину. «Ловко! Ничего не скажешь!» Я зло хмыкнула, но вместе с обидой и злостью появилось сомнение. «Чушь! Мне плевать, что увидели во мне неведомый М. Соловьев и братец!» «В том, что случилось, нет моей вины, и никто не убедит меня в обратном!» Я вновь прошлась по квартире, размышляя о недавнем убийстве. Вслед за этим возникло желание еще раз осмотреть дом». Начать я решила с паркинга. Выйдя на лестничную клетку, я едва успела прикрыть входную дверь, как из остановившегося на этаже лифта появился мужчина. Глядя себе под ноги, он что-то весело насвистывал, направляясь к квартире напротив, и тут заметил меня. «Вот это встреча!» — пропел он, изобразив улыбку мужественного героя. Если он и был удивлен, то, скорее всего, приятно. По крайней мере, пытался меня в этом уверить, чего не могу сказать о себе. Вторая случайная встреча за три дня — явный перебор. Хотя чего только в этой жизни не бывает. «Вы не меня ищите?» — веселился он. «Вообще-то я пиццу разношу!» — с придурковатым видом ответила я. «Да ну!» «В сто одиннадцатую квартиру?» «Вряд ли ее хозяин нуждается в пицце!» Все, что мы можем для него сделать, это почтить его память минуты молчания. — Отличная идея! — кивнула я, поспешно загружаясь в лифт. Феликс в это время вставил ключ в замок 110-й квартиры, поглядывая на меня с улыбкой. Дверцы лифта сошлись, и я вздохнула с облегчением, что больше не увижу его физиономии. Если он бывал в квартире брата, то, скорее всего, увидел мой портрет и, следовательно, встретив в ресторане, меня узнал, но предпочел валять дурака. Может, потому что ему так больше нравится, а может... А может, была другая причина. Куда серьезней. Поздравив себя с тем, что моя подозрительность плавно переходит в паранойю, я нажала кнопку нулевого этажа и уже через минуту выходила на подземной стоянке. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, паркинг явился частью пресловутой вип-зоны, и от тех, кто находился под прочими подъездами, был отделен кирпичной стеной, чтобы богачи здесь могли спокойно передвигаться, не опасаясь наткнуться на кого-нибудь со средним достатком. Восемь парковочных мест по числу квартир, три места двойных. Сейчас тут стояли три машины, одна принадлежала брату. Рядом замер «Лексус». Я увидела на стене табличку с номером 110. Значит, это машина «Феликса». Напротив — красный «Форд», который в подобном месте вызывал скорее недоумение. Впереди автоматические ворота. Приблизившись к ним, я нажала кнопку на пульте, который висел на брелоке вместе с ключами. Ворота медленно поползли вверх. Выходили они в переулок, в чем я могла очень скоро убедиться — Поспешно закрыла ворота и огляделась еще раз. Имея пульт управления, попасть сюда из переулка легче легкого, а отсюда в подъезд, минуя охранника. Как убийца попал в дом, вопрос пока открытый, а покинул его, скорее всего, вот так, через паркинг. Для того и понадобились ключи от БМВ. Способов оказаться в подъезде сколько угодно. Например, техэтаж. А может, все куда проще убийца в самом деле обретается по соседству. Тут я вновь подумала о Феликсе. Парень любит валять дурака. Но это еще не повод подозревать его. Ладно. Будем считать, что убийца про них сюда одним путем, а для отхода избрал другой. И что мне это дает? Артем прав, я занимаюсь ерундой. Менты уже десять раз все проверили. В крайней досаде я вернулась к лифту. День можно было считать потраченным впустую, к разгадке тайны брата я ни на шаг не приблизилась. Вернувшись в квартиру, я включила чайник, решив выпить кофе. Холодильник был пуст, я подумала, не заказать ли пиццу, и тут в дверь позвонили. Пока я прикидывала, стоит ли открывать или нет, дверной звонок трезвонил, не переставая, и я попрелась в холл, скроив самую злобную мину, на которую была способна. Приварившись к дверному косяку, Феликс улыбался, сунув руки в карманы брюк. Глаза притягивали, как магнит. Определить их цвет было затруднительно. Скорее, зеленый, мягкий, неуловимый полупрозрачный. Я увлеклась созерцанием и помалкивала. Он тоже молчал, но все-таки заговорил первым. «Значит, ты моя соседка!» «Вот радость-то!» — А соседи должны помогать друг другу. — Хочешь, чтобы я тебя окна помыла? — Да бог с ними! — А вот решил яичницу пожарить, а соль кончилась. — Ужас! — Стой здесь! Я прошла в кухню, пошарила в шкафах, обнаружив соль, вернулась к Феликсу. — Держи. — Сахара нет, спичек тоже. — А! — начал он, но дверь я захлопнула его. — А! -а... — повисло в воздухе. Я благополучно выпила кофе, устроилась на диване, таращився в огромное окно. Вид отсюда был прекрасный, но он меня не занимал. Я чутко прислушивалась, ожидая появления Феликса. Может, это было самонадеянно с моей стороны, однако что-то подсказывало, что он непременно появится. Время шло, а в дверь не звонили. Я уже подумывала, не заглянуть ли к нему по-соседски, попросив заменить лампочку в туалете, и тут он наконец объявился. Знать о том, что я жду его с большим нетерпением, ему не обязательно, и в этот раз приветливости на моем лице было ровно столько, сколько и в предыдущей. «Решил вернуть тебе твою собственность», — сказал он, протягивая мне банку с солью. «А я-то надеялась, что ты больше не появишься». «Я тоже. Может, выпьем за наше заблуждение?» «Я дала клятву покончить с пороками. Со всеми. А чего мелочиться-то?» На самом деле я оставил здесь свое сердце. И как оно? Похоже, никто не позарился. Не знаю, что за цель он преследовал, болтая все это, но одно безусловно, добился. Теперь он стоял не на пороге, а в холле, причем довольно далеко от входной двери. Я решила, что он ловкий парень, и спросила с улыбкой, выпьешь кофе? Конечно. На такую удачу даже не рассчитывал. «Тогда пошли». Через минуту он уже сидел за столом, а я подавала ему чашку кофе. «Растворимый. Страшная гадость. Зато из твоих рук. Ты его подружка?» «Я имею в виду хозяина квартиры». Рассматривая меня с большим усердием, задал он вопрос. От его взгляда бросало в холод, несмотря на то, что ему опять пришла охота покривляться. Он не производил впечатления человека, который позволит, чтобы его водили за нос, хотя сам... Именно этим сейчас и занимается. Парень с глазами змеи, ловко замаскированными подчеловечье. Пару раз я уже встречала подобных типов, из тех, что появлялись летом на нашей базе. Слово «правило» для них не существовало, они играли чужими жизнями, а иногда и свои получают это удовольствие, и пребывали в уверенности, что могут то, что не позволено другим. «Я его сестра», — помедлив с ответом, сказала я. «М -м -м, «Не повезло», — прищелкнув языком, сказал он. «Что так?» «Хотел выступить в роли утешителя, намекнуть, что потеря одного любовника — прекрасный повод завести другого. Мог бы пустить пыль в глаза. Дорогая машина, дорогой ресторан и прочее в том же духе. Пара вылазок в ночной клуб, и мы уже в одной постели. Но если он твой брат...» Значит, у тебя с твоего бабла немерено, и процесс соблазнения будет нелегок. Я похожа на охотницу с деньгами, — насмешливо поинтересовалась я. Когда вокруг столько двухметровых девиц с маникюром, бриллиантами в ушах и барахлом из Милана, твой спортивный прикид выглядит невинным желанием выпендриться. Ты был знаком с моим братом? Нет. Сталкивались иногда на лестничной клетке. За два года всего... «Раз пять». «Вот так?» В моем голосе он уловил сомнение и усмехнулся. «Человек покупает квартиру в таком месте в надежде, что будет избавлен от постоянного созерцания себе подобных. и даже имени его не знал. Ну, уже после убийства, конечно, просветили. Иногда в его квартире было шумновато, но мне это не мешало. Я сам люблю пошуметь». «В ту ночь тоже было шумно?» в «Понятия не имею. Я уезжал в Париж на пару дней». Тебе нравится Париж? Не очень. Ну, у моей подружки другие планы. Ей нравились тамошние магазины. Хм, уверен, она будет тосковать по ним, пока не найдет мне замену. Ловкач, решила я. Невинный треп, а сколько информации. Первое, он был за границей, значит, на момент убийства у него стопроцентное алиби. Второе, он богатый парень, если может позволить себе перелеты в Париж с намерением порадовать подружку. И третье, подружку уже в прошлом. И место рядом с ним свободно. Надо полагать, с его точки зрения, мне надлежало свалиться от стула от счастья. И чем не угодила подружка? Скорее, я не угодил. Она мечтала выйти замуж. В этом вопросе наши желания не совпадали. Я тоже мечтаю выйти замуж, — серьезно сказала я. Так что попробую втюхать свое сердце кому-нибудь другому. Я готов пересмотреть свои принципы, — засмеялся он. — Лучше не надо. — Кстати, не пора ли нам познакомиться? Я уже на полпути в ЗАГС, а до сих пор не знаю твоего имени. — Ни малейшего желания знакомиться. — Шутишь? — А как же мое обаяние? — У тебя есть обаяние? — Выторщила я глаза. — Ты удивишься. — Есть. Хотя я и сам удивляюсь. Он весело засмеялся, запрокинув голову, а я напустила в лицо суровости. Сидела подперев руку и щеку, и ждала, когда он заткнется. «Ну так как тебя зовут, красавица?» — спросил он, наконец-то успокоившись. «Кристина». «Звучит красиво. А меня зовут Феликс. Тоже неплохо». Он поднялся, церемонно поклонился и сказал. рагозин Феликс Юрьевич. Официальную часть предлагаю считать закрытой. Можно узнать, чем ты занимаешься?» «Слушаю надоевшего придурка». «Здесь еще кто-то есть?» Я не выдержала и засмеялась. Грустно осознавать очевидное. Подобные типы умеют произвести впечатление на простушек вроде меня. «Работаю спасателем на турбазе. Довольно далеко отсюда», — ответила я. Он моргнул пару раз и нахмурился. «Мир сошел с ума. Рассчитывать на твою помощь — это чистое самоубийство. Хрупкая девушка... Я двинула ногой по ножке стула, и Феликс оказался на полу. Откуда таращился на меня в немом изумлении. Выглядел вполне искренне. Если бы не одно «но». Кувыркнулся он за мгновение до того, как я выбилась под него стул. Незаурядное актерское мастерство, но главное, конечно, отменная реакция. Такая нарабатывается годами. Вряд ли в мужских клубах особенно часто соревнуются в подобных играх. В общем, остается лишь гадать, где он ее приобрел. «Уела», — произнес Феликс, глядя на меня снизу вверх. «Вот так всегда бывает, когда начинаешь умничать». Он легко поднялся и вновь устроился на стуле. «Хоть мое самолюбие здорово задето, ты мне нравишься все больше и больше. А ты мне все меньше и меньше. Ладно, мы выяснили, что я спасатель, а ты кто?» «Неужели не ясно? Умный, красивый парень с чувством юмора. И чем занимается этот...» Умный парень, когда не вешает лапшу на уши несмышленым девушкам. Наконец-то ты начала задавать вопросы по существу. Выходит, определенный интерес ко мне все-таки возник. Не увиливай. Не буду. В общем-то, я вольный стрелок, фрилансер. Но, судя по твоей квартире, зарабатываешь ты неплохо. Ага. Кое-какие проекты. Красивой девушке ни к чему мои долгие объяснения. Главное, у меня есть деньги... Есть желание их потратить и много свободного времени. Как раз сейчас в делах затишь я целиком и полностью к твоим услугам. Спасибо. Учту. Он достал из кармана визитку и положил на стол. Не очень-то верю, что ты позвонишь, поэтому буду очень признателен, если ты дашь мне свой номер телефона. Как только куплю мобильный, сразу сообщу. Закатив глаза в притворном негодовании, он удалился, а я взяла со стола визитку. «Рогодин Феликс Юрьевич. Номер мобильного и никаких тебе пояснений. Что за нужда звонить по этому номеру?» Устроившись на подоконнике, я попробовала переварить всю ту чушь, которой меня недавно угостили, а заодно решить, стоит ли считать большой удачей появление в моей жизни умного, красивого парня с чувством юмора. Размышления были прерваны урчанием в желудке, идея спицей на сей раз не вдохновила, я подумала, что пора отсюда выметаться. В ожидании лифта я могла наслаждаться музыкой, которая доносилась из-за соседней двери, и сделать ценное открытие, что Феликс любитель джаза.